39 января 29. Дела не в расстояниях, а в состоянии сознаний. Если оно позволяет, близкий становится дальностью, и рядом учитель. Состояние сознания складывается из многих элементов. Их можно классифицировать по светоделимости. одни что от света свет умножают, другие от тьмы угашают его. И становится сознание либо светящимся, либо окутанным мраком. Созвучие со светом или тьмою будет уже результатом настроенности сознаний. Поэтому прежде чем устанавливать созвучие, следует обратить внимание на состояние сознаний. Конечно, для успеха утренних восприятий лучше всего освободиться от дневной суеты перед отходом ко сну. Слишком сильно воспинты впечатления дня продолжают звучать и во сне, окрашивая приёмник своим цветом. А освобождению от мыслей и впечатлений дневных всё же научиться придётся. Трудность в том, что с одной стороны надо обострить и углубить впечатлительность и чуткость, а с другой её порушить. Каждое достижение обоюдоостро. Может стать благословением или обременением в зависимости от угла приложения. Двойственная природа вещей проявляется и здесь. Каждое явление имеет свою теневую сторону, и только свет высший без тени, но не у вас на земле. Хорошо научиться различать в явлении каждом два эти полюса сразу и не обманываться кажущейся привлекательностью или же отрицательной стороной любого из них, не приняв во внимание противоположного полюса. Биполярное зрение, верней понимание, не многим доступно. Но когда оно достигнуто, можно идти великой утешению в том, что закон равновесия одинаково проявляется во всём, и нарушаем не бывает. Это значит, что манифестация одного полюса непреложно вызывает проявление и другой. Уничтожение проявления на одном автоматически вызывает уничтожение и другого, и освобождение от любого из них заключается именно в этом. Плюс без минуса существовать не может. Один обусловливается другим. В этом лежит и ключ ко владению любым из полюсов и власти над ним. Если обладание чем-то доставляет радость, то утрата этой вещи вызывает огорчение в равной же степени. Это мерило можно прилагать ко всему, если желаем освободиться от власти двойственности природы вещей над сознанием.